Петров оживляется. «Так точно. Я уже составил предварительный план оптимизации. Завтра, Петров, завтра!» Останавливаю я его. «Сегодня мы отработали вызов, подписали контракт и не взорвали рынок. Это хороший день. Дайте ему спокойно закончиться». Крак стоящего окна издает короткий, одобрительный гортанный звук. Похоже, он начинает понимать наш юмор. Или просто оценивает вид из окна на мир которому ему предстоит провести ещё какое-то время. Глава 6 Шесть часов утра. Встаю, делаю растяжку. Позвоночник издаёт несколько удовлетворяющих щелчков. 25 отжиманий, 30 приседаний, 15 подтягиваний на турнике в дверном проеме. Мышцы горят приятным огнем, тело готово к работе. Иду по коридору и слышу странные звуки из столовой, что-то среднее между скрежетом металла и довольным урчанием. Захожу и вижу картину. Крак пытается есть вилкой. Вилка, естественно, согнулась в дугу, а он с недоумением смотрит на нее. Вера, — говорит Гром, не отрываясь от еды. — Ему бы ложку, а лучше половник или черпак. Вера, стоящая у плиты, оборачивается с половником в руке. — А может, ему сразу ведро дать? У меня посуда, на всех не напасёшься. Крак виновато опускает голову и протягивает ей изогнутую вилку. Ирина переводит. — Он говорит, что у них дома вся посуда каменная, поэтому он не привык к такому хрупкому материалу. Вера вздыхает. Достает из ящика большую деревянную ложку. «Держи. Эту, надеюсь, не сломаешь». Крак берет ложку, рассматривает ее, потом кивает и начинает зачерпывать кашу. Гром хмыкает. «Надо будет Петрову сказать, чтобы закупил партию титановых вилок для нашего каменного гостя». присаживаясь за стол. Приятно находиться среди коллег и запахов свежего кофе и яичницы. Вера ставит на стол большую сковороду. Гром методично уничтожает порцию омлета. Ирина аккуратно ест фрукты. Крак уже наелся и теперь сидит рядом, наблюдая за нами с каменным спокойствием. Ирина неожиданно поднимает голову. «Артём, а что с теми людьми? Ну, которые сбежали от Морозовых? Люди-аномалии, как я, как ты. Ты ничего о них не слышал?» Я откладываю вилку. Честно говоря, в нынешней кутерьме с разломами и новыми заказами я как-то упустил эту тему. А ведь самая правда из таких же. Петров, поворачиваюсь к экономисту, пробей по своим каналам. Нет ли в городе слухов о непереплавленных? Давно о них ничего не слышно. Петров кивает, уже строча что-то в планшете. Понял. Узнаю, что смогу. Если кто-то из них засветился, зафиксируем. Гром хмыкает, отправляя в рот очередной кусок омлета. «Может, они уже давно затаились и ждут своего часа. Или наоборот, творят беспредел где-нибудь на окраинах. С их-то способностями». «Посмотрим», — отвечаю я. «Ладно, работаем дальше». Лена, глядя в свой планшет, неожиданно хмурится. «Экстренное сообщение от Бориса Новикова. Ночное нападение на их экспериментальный цех», — говорит она, оставя планшет на стол. Делаю глоток кофе. Лена включает запись, явно переданную Новиковыми из их камер. На экране две серебристые фигуры, плавные, точные движения, вспышки, какие-то разряды, что-то взрывается. Так интересно. Парни те же, что в Прометее. Сильверы двое, которых мы так долго ждали и не дождались. Здесь на записи... Они методично выводят из строя оборудование, потом разворачиваются и исчезают во вспышке света. Столовая тишина. Гром перестаёт есть, откладывает вилку. Ирина замирает с куском хлеба в руке. крак медленно поворачивает голову, его жёлтые глаза следят за каждым движением на экране. «Как?» — спрашивает Лена. «Вопрос в другом», — поправляю я. «Почему не явились за крагом?» «Зачем им Новиковы? Что в этом цехе?» Гром наклоняется к экрану. «А чего это они такие гладкие, как новогодние игрушки? Им бы ещё мишуры на шею». «Но какие игрушки? Какая мишура?» — отмахивается Лена. «Это, в конце концов, разумная раса, как и мы». «Разумная?» — Гром хмыкает. «А ведут себя, как вандалы на концерте. Пришли, всё разнесли и ушли. Не тебе «здрасте», не тебе «до свидания». Крак издает гортанный звук. Ирина переводит. Он говорит, что у них в мире такие называются специалисты по быстрому реагированию. Только реагируют часто одним способом — разрушением. «У нас такие тоже есть», — замечает Гром. «Только они в джеке работают. Приходят и все ломают». Ирина смотрит на экран, щурится. Будто пытается ловить что-то за кадром. Лена листает данные на планшете. Экспериментальный комплекс «Резонанс-7». Новиковы тестировали усилитель для своей магии воды. Вчера вечером первый полномасштабный запуск. В 23.14 — нештатная ситуация, мощный эфирный выброс. Их установка выдала что-то, что привлекло внимание аж за пределами нашего мира. Гром хрипло откашивается, отодвигает тарелку. Значит, теперь любая крупная магическая авария будет маяком для всяких этих? Возможно, не любая. Пожимаю плечами. Может быть, конкретный тип сигнала? Они пришли по нему как по координатам. Убрали источник. Значит, могут приходить снова. Лена смотрит в планшет, затем на меня. Почему сейчас? Раньше магические аварии случались. Никто из... Оттуда не приходил. А теперь разлом за разломом. Эти гости... Что изменилось? Пауза. Все смотрят. Вопрос правильный петров говорю я что мы знаем по поводу эфирного фона за последний скажем год петров оживляется листает планшет я не углублялся но могу сказать что фоновый уровень эфирных колебаний медленно нарастет последние шесть месяцев не на порядке но стабильно как будто он ищет слова как будто наша реальность провисает в некоторых точках это могло бы объяснить спонтанные разломы и то, что сигналы теперь легче, проходят в обе стороны. Ирина тихо добавляет, глядя в стол. Я иногда слышу не только эхо людей. Слышу фон, как далёкий гул. Раньше его не было. Он становится громче. Значит, проблема не в Новиковых, заключаю я. Они просто попали в волну. Проблема в самой ткани мира. Она меняется. И мы оказались на передовой этих изменений. Что делает нашу работу ещё ценнее? Крак, обращаясь к нему, в твоём мире было так всегда? Или что-то тоже менялось перед тем, как появились эти дыры? Крак смотрит на меня. Его каменное лицо невыразительно. Но он медленно качает головой. Нет. Потом указывает пальцем в пол. Сжимает кулак и резко разжимает пальцы, изображая взрыв. Потом показывает на нас, на окно. Я могу понять это так? что там у них всё было стабильно, — тихо комментирует Ирина, вглядываясь в его жесты. «Отличная теория», — говорю я, вставая. «И отличный повод начать брать плату не только за тушение пожаров, но и за мониторинг провисания реальности. Но сначала локализация текущего пожара. Собираемся. Гром, Лена, Ирина, со мной». Крак издаёт низкий искрежащий звук. Он встаёт. Его массивная фигура затеняет свет от окна. Он указывает толстым пальцем на экран, потом прижимает кулак к своей каменной груди, потом резко бьёт кулаком в открытую ладонь. «Твои враги», — подтверждаю я, глядя на него, — вернулись. И теперь у них могут возникнуть поводы появляться здесь регулярно. Петров резюмирует. «Артём, Новиковой в панике. Согласны на все условия. Я уже составил предварительную калькуляцию. Коэффициент — три. Статьи — экстренный выезд». «Анализ межмирового инцидента, компенсация за срыв наших планов. А если мы добавим статью «Срочная межмезовая дипломатия», то сможем покрыть расходы на новое оборудование для...» «Петров», — мягко прерываю я. «Сначала разберёмся со светящимися гостями. Потом будем считать прибыль. И да, на этот раз никаких идей про тушёнку для всего персонала», — Петров обиженно вздыхает. «Но я же уже нашёл поставщика». «С двадцати пяти процентной скидкой!» «Я рассчитал, что если добавить в рацион витаминные добавки со...» су... «Петров», — прерваю я, — «если ты сейчас произнесёшь слово «собственного производства», я закажу тебе костюм из той самой мешковины, что ты хотел использовать для униформы, и заставлю носить его на всех переговорах». Экономист мгновенно замолкает, с ужасом представляя эту картину. Затем обиженно хмурится, начинает что-то быстро вычислять на планшете, бормоча себе под нос что-то о неоценённых экономических возможностях. «Полный боекомплект», — говорю Грому. «Всё, что может хоть как-то повлиять на них. Шоковое, светошумовое, сети. Лена, все анализаторы, все датчики. Нам нужно понять, как они появляются и куда уходят. Ирина с нами. Твой слух может очень пригодиться». Смотрю на Крага. Он стоит неподвижно, его кулаки сжаты. «Ты остаёшься. Я уже говорил, ты парень классный, боец. Но у нас далеко не всегда принято решать вопросы дракой, боем. Сейчас нам нужна информация, поэтому изволь подождать». Крак медленно кивает, выдыхает, и воздух свистит сквозь каменные ноздри. Он понимает. если слиния откроют разлом прямо при нас?» — спрашивает Лена, уже собирая оборудование в кейсы. «Тогда проверим, можно ли с ними говорить, хотя бы под прикрытием моего барьера», — отвечая я, проверяя кобру. Доедаю яичницу. Холодная. Запиваю остатками кофе. Выхожу из столовой. За спиной слышу, как двигаются стулья и отзвенят приборы. В голове вопрос. Это сейчас там только два Сильвера? А что, если в следующий раз они придут не вдвоём? Через 10 минут мы в гараже. «Значит, план простой», — говорю, садясь в машину. Приезжаем, оцениваем, изолируем угрозу, выставляем счёт и выясняем, чем таким особенным нашумели Новикова, что привлекли гостей из другого мира. Час спустя подъезжаем к технокомплексу Новиковых. У въезда нас встречает мужчина лет сорока. Костюм дорогой, но помятый, волосы склокочены. За ним стоят двое в рабочих комбинезонах с гербом дома Новиковых три синие волны. Все трое выглядят так, будто не спали сутки. — Серпов. — мужчина делает шаг вперёд. Его рука дрожит, когда он протягивает её для рукопожатия. — Борис Новиков, глава исследовательского отдела. Спасибо, что приехали так быстро. — Расскажите, что произошло, — говорю я, проходя мимо его руки ко входу. — И где остальные ваши люди? — Эвакуировали непрофильный персонал. С нами только дежурная смена. Инженеры. Борис поспевает за мной. Мы, мы вчера проводили пробный запуск нового резонатора. Гибридная система, магия воды плюс эфирные усилители на кристаллах Морозовых. Всё шло по плану, пока... Мы входим в цех. Воняет жёстко палёной изоляцией. Итак, что у нас тут? Несколько установок разобраны до основания, словно их вскрыли хирургически точными взрывами. На углу цеха тихо мигают несколько экранов, и слышно гудение. «Пока не открылась эта дыра», — Борис показывает на центр зала, где бетонный пол покрыт сеткой оплавленных трещин. «Из неё вышли двое этих, серебристых. Они не разговаривали, просто уничтожили тут половину всего и ушли». «А это что?» — указываю на мигающие экраны. «Это...» — Борис переглядывается с одним из инженеров. Мы запустили диагностику уцелевших систем, чтобы понять масштаб повреждений. Хотели собрать данные до вашего приезда? Используем тот же протокол, что при основном запуске, только на минимальной мощности. Лена уже наводит анализаторы сначала на место разлома, потом на экраны. Ее лицо хмурится. Артем, остаточный эфирный след на месте разлома и сигнал от их диагностики. Они резонируют, как будто одно — это слабое эхо другого. Вы что, снова запустили ту же самую систему, которая только что привлекла к вам гостей? Уточняя, я, глядя на Бориса. Хорошо, ладно. Даже пусть на минималках. Борис бледнеет ещё сильнее. Скулы резко выступают под кожей. Не аристократ, а доходяга какой-то. Хотя сам аристократ. Мы думали, что это безопасно. Мощность мизерная. Протокол самодиагностики стандартный. Он просто проверяет целостность контуров. Кто-нибудь знает, как быстро можно это заглушить? Есть какой-то рубильник? Гудение оборудования вдруг срывается на высокую визгливую ноту. На центральном экране появляется график. Кривая резко взлетает. «Диагностика вызвала резонанс в повреждённых контурах», — кричит Лена, глядя в свои приборы. «Эфирный всплеск слабый, но чистый. Ох, сейчас начнётся». Воздух в центре цеха на том самом оплавленном месте начинает рваться. Лена включает портативные генераторы помех, но разлом уже формируется, пульсирующая дыра размером с дверь. Из неё сразу выходят те же двое сильверов. На этот раз их движения резкие, без той плавной грации, что ранее была их, я бы сказал, характерной чертой. Они сразу смотрят на мигающие экраны. Их светящиеся глаза сужаются до тонких щелей. Первый поднимает руку и делает резкое движение, будто отмахивается от всего вокруг. «Они считают это наглым нарушением», — шепчет Ирина, прижимая руки к вискам. «Что-то вроде мы предупредили, но вы продолжили». Второй Сильвер уже направляет руку в сторону экранов. Воздух вокруг его пальцев светится серебристым светом. «Борис, вырубай!» — ору я. Борис мечется, находит на стене небольшой щиток, дергает рычаг. Экран гаснет, гудение обрывается. Но сильверы не останавливаются. Импульс уже послан. Тонкая серебристая молния вырывается из пальца второго сильвера и летит к экранам. Я не успеваю создать полноценный барьер. Только локальный щит перед оборудованием. Молния бьёт в него, рассыпается снопом искр, но часть энергии проходит. Оставшееся диагностическое оборудование взрывается клубами дыма и искр. Сильверы замирают. Смотрят на дымящиеся развалины. Первый снова взмахивает рукой, которую я мог бы расценить как «да, так сойдёт». Они переводят взгляд на нас. домой на пистолет, на Лену с глушителями, на Грома в дверном проёме оценивают. Видят, что мы не атаковали, видишь что источник шума уничтожен, частично ими, частично нами. Несколько секунд стоим молча и пялимся друг на друга. Первый Сильвер медленно опускает руку. Они отступают к разлому. Их светящиеся глаза последний раз осматривают нас. Взгляд задерживается на мне. Затем оба разворачиваются и шагают в пульсирующую дыру. Разлом схлопывается. Борис Новиков, потомственный маг воды и глава исследовательского отдела, медленно сползает по стене на пол. Просто сидит, устаившись в пустоту. Его пальцы бессильно шевелятся, будто пытаясь что-то зачерпнуть из воздуха. Свою магию, свою уверенность, свой статус. «Ваша попытка собрать данные», — начинаю я, — на меня перебивает Лена. «В первый раз они, походу, не просто ушли, а каким-то образом оставили метку, поэтому появились повторно так быстро». «А ведь да. Это может быть похоже на правду». Они закрепляют за зоной инцидента нечто вроде маячка, смело возвращаются потом и уже контролируют территорию. Ах ты ж, какие хитраваны Смотрю на Бориса, который всё ещё сидит на полу. Вот этой вашей долбанной диагностикой вы показали им, что им эту территорию нужно мониторить постоянно. А они-то, наверное, и рады. Поздравляю! Записываю аудиосообщение Петрову. Петров, меняем калькуляцию. Добавляем статью «Компенсация за необратимое ухудшение межвидовой обстановки и установление режима постоянной угрозы на объекте клиента». Коэффициент x Х5. Возвращаемся в черный воронок. Идем через столовую. Там крак сидит на полу. Перед ним разложены разноцветные маркеры и наши распечатанные отчеты с фотографиями разломов. Он усердно раскрашивает снимки, заштриховывая области вокруг разломов разными цветами. Лера стоит рядом, смотрит и качает головой. «Говорит, видит цвета», — поясняет она, пожимая плечами. «Типа ауру. Я маркеры принесла из канцелярии. Пусть рисует». Крак закрашивает область вокруг разлома на Прометеи темно-красным, площадь — желтым, порт зеленым. Смотрит на свою работу, ворчит, тычет толстым пальцем в красную зону, потом проводит линию к жёлтой, потом к зелёной. Получается что-то вроде радужной полосы на карте. Ирина стоит в дверях, наблюдая. Определённо он что-то видит на этих разломах, но что конкретно пока сказать не может. Ладно, значит, у нас есть каменный гуманоид, рисующий фломастерами. петров как это монетизировать петров наверное впервые не достает планшет или калькулятор он сидит за столом пьет кофе и смотрит на крага с непроницаемым лицом крак сосредоточенно закрашивает красным зону вокруг завода энергия тишина длится ровно столько сколько нужно чтобы чайник петрова остыл на пять градусов алексей осторожно говорю я ты как он не отвечает просто сидит и смотрит как каменный гуманоид выводит фиолетовые спирали поверх фотографии портала. Наконец, он ставит чашку. «Нет!» — все смотрят на него. «Что? Нет?» — уточняю я. «Нет, я не буду это считать. Это уже...» — он ищет слова. «Сюр! Чистый сюр! Мы спасаем миры, общаемся с пришельцами, а теперь у нас инопланетянины раскрашивают фотографии. Я не бог бухгалтер для этого. Я сдаюсь!» В столовой повисает тишина. Даже крак перестаёт водить маркером. «Алексей, ты в порядке?» — спрашивает Лена. Её голос мягче обычного. «Да! Нет! Не знаю!» — Петров вздымает руки. «Просто подумайте. Мы считаем копейки на туалетной бумаге, пока этот в соседней комнате рисует портал в иное измерение. Это абсурд! Я устал от абсурда. Я хочу нормальных цифр. сложных но нормальных амортизации фломастеров для внеземного сенсорного восприятия. Смотрю на Грома. Гром смотрит в потолок. Лена делает вид, что очень занята планшетом. «Алексей», — говорю я, — «хочешь, я дам тебе выходной?» «Били отпуск». «Зачем?» — глухо спрашивает он. «Чтобы я пришел домой. И там тоже был абсурд. У меня раньше даже сосед сверху решил, что он переустановил резетку хотя на самом деле просто соединил фазу с нулем через люстру. Я уже нигде не спрячусь». Он умолкает, тяжело дыша. Все молчат. Потом Гром, не отрываясь от чистки ствола, хрипло говорит. «У меня тоже нервы не железные. Но работа есть работа. Иди посчитай, во сколько обходится содержание крага. Еда, место, маркеры. Будет тебе нормальная цифра». Петров смотрит на Грома, потом на меня. В его глазах читается внутренняя борьба между отчаянием и профессиональным долгом. «Профессиональный долг побеждает!» «Ладно, калорийность, каменная кожа, расход маркеров в час...» Он бормочет, уже доставая планшет. Его пальцы снова начинают летать по экрану. Кризис, кажется, миновал. «Отлично!» — говорю я, вставая. Теперь, пока Петров спасает свое душевное равновесие через калькуляцию, нам нужно спасать практические навыки. В зал. У меня появилась идея для нового упражнения. Команда переглядывается, следуя за мной. Крак остается один со своими раскрашенными картами. Его желтые глаза провожают нас. Он смотрит на дверь, затем снова на свои цветные точки. И его каменные пальцы медленно сжимаются в кулак, как будто он уже держит в них что-то невидимое, но очень важное. Глава 7. Стою по центру тренировочного зала. Команда — Лена, Ирина, Гром, Вера и даже оторвавшись от планшета Петров — встают вокруг. «Правила простые», — объясняю я. «Я создаю барьер. Вы пытаетесь меня отвлечь. И, внимание, отвлечь именно с скукой, рутиной, максимальной бюрократией, в том числе не по делу». Все смотрят на меня с непониманием. алена с выражением, ты точно в своём уме?» «Я серьёзно». Если я научусь держать щит под зачитыванием муниципальных постановлений, мне любой разлом будет пофигу. Его скука задавит раньше, чем он успеет открыться. Мы это уже с тобой, Лена, проходили в качестве контекста заказчик-клиент и тому подобное. Но я сейчас не тот Артём, который на вокзале присел и ловит энергию из эмоций людей. Хотя, кстати, мысль хорошая — основать вокзал нашего имени. Но к этому мы ещё вернёмся. Лена... Начни зачитывать вслух отчёт о расходе батареек за последний месяц. Петров, цитируй пункты из Муниципального кодекса по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Вера, расскажи про скидки на оптовую закупку гречки у трёх разных поставщиков. Гром, молчи. Но смотри на меня так, будто я опоздал на 10 минут на плановое построение. Ваша задача — создать такой фон, чтобы моя воля уснула. Моя — удержать барьер. Все занимают позиции. блен открывает планшет и начинает монотонно. Расход элементов питания типа ААА за отчетный период. Пункт 1. Отдел безопасности. 42 штуки. Из них 38 в рабочем состоянии. Петров подхватывает. Согласно подпункту 7 б статьи 12 городского устава, вывоз мусора с территории классифицируемых как... Вера вступает. Так вот, если брать у зёрнышка, то скидка 10%, но только при предоплате, а у урожая 8%, но со строчкой, правда тара возвратная. Гром складывает руки на груди и смотрит на меня усталым взглядом старшего сержанта. Я пытаюсь создать сферу, но через минуту голоса сливаются в монотонный гул. Петров вдруг замечает, что крак, сидящий в углу, начал засыпать. «Крак!» — шипит он. «Ты чего? Тоже тренируешься?» Крак открывает глаза и издает низкий звук. Ирина переводит. «Он говорит, что ваше бормотание напоминает ему песнопение шаманов. У них это используется, чтобы усыпить врага перед битвой». «О!» — кром оживляется. «Значит, наш метод работает». «Еще как работает!» Голоса сливаются в один монотонный белый шум. Цифры, пункты, проценты, взгляд грома — всё это не проходит мимо. Сознание хочет отключиться, ускользнуть, лишь бы не слышать этот поток бытовой бессмыслицы. Поле начинает расползаться, как наша Барьер теряет чёткость границ, становится рыхлым. Я усиливаю концентрацию, пытаясь найти опору. Включаю чтение связей. Картина удивительная. Нити от всех, даже от грома, вялые, серые, тягучие. Такое ощущение, что они сейчас не то, что перестанут давать энергию, а начнут её высасывать. Нужно иначе. Я впускаю этот поток. Не сопротивляюсь ему. Пропускаю через себя. Вера говорит о гречке? Пусть. Петров цитирует устав? Отлично. Лена вещает о батарейках? Принято. Я не слушаю смысл. Я воспринимаю это как звуковой ландшафт. Мой разум всё ещё слегка плывёт, но воля уже нет. Сфера тут же уплотняется, ощущая её теперь как тяжёлую, вязкую и неподвижную массу. Если раньше она была похожа на надутый шар, готовый отскочить, то сейчас это скорее густая среда, которая, кажется, Будет не отталкивать воздействие, а поглощать в себя, заставлять вязнуть в себя. Проверяю чтение мыслей. Нити моей воли, которые обычно вибрируют, когда я применяю дар, теперь неподвижны. Они толще, матовее. Пять минут истекают, и отпускаю сферу. В зале воцаряется тишина. «Ну?» — спрашивает Лена. «Держал», — говорю я, чувствуя лёгкую усталость. Вывод сколько и бюрократия — не враги сферам. Мы только что создали самую скучную, самую бюрократическую сферу в мире. И, может быть, даже самую надёжную. Но это не точно. Петров, можешь записать в протокол. Восстановлена положительная корреляция между устойчивостью барьера и уровнем монотонности окружающего информационного фона. Возможно, стоит внедрить фоновое зачитывание отчётов в системе безопасности. Петров, который уже вовсю строчил что-то в планшете, поднимает голову. В его глазах снова горит заинтересованный огонёк. — Это... это же можно измерить! Коэффициент монотонности, шкала скучности! Мы можем создать эталонный тест! — Поздравляю, ты только что изобрёл бюрократа метр, — говорю я. — Работай далее. Что тут ещё сказать? Вечером в столовой подводим итоги. Крак сидит с нами. Его каменные пальцы перебирают лист светными точками. Он смотрит на пустой угол комнаты, где сходятся две стены и пол. Его желтые глаза сужены в щелочке, будто что-то высматривают. — Он что-то видит? — тихо спрашивает Ирина, следя за его взглядом. Крак не отвечает. Он медленно поднимает руку и делает легкий, как бы отстегивающий жест пальцами в сторону того угла. Ничего не происходит. Но все смотрят в ожидании Потом он делает тот же жест, но уже резче. Воздух в углу вздрагивает. По стене пробегает волна. С чем бы сравнить? Будто кто-то на мгновение сжал пространство в кулак и отпустил. И на секунду в углу появляется окно. Небольшое, размером с ладонь. А за ним тот самый лиловый свет и острые кристаллы, не кристаллы. Хрен поймёшь. Ну, то, что видели на территории энергии, давича Окно тут же захлопывается с тихим щелчком. Воздух приходит в норму. В столовой тихо, настолько, насколько не бывает в столовых. Даже Петров перестал шуршать планшетом. Все смотрят на угол, потом на Крага. Краг медленно опускает руку и издаёт короткий гортанный звук, похожий на удовлетворённое кряхтение, будто только что почесал спину в труднодоступном месте. «Что? Что это было?» Первый нарушает молчание Лена. «Это, — говорю я, — был крак, открывающий дверь. Причём в соседнюю вселенную. Мизинцем. Без дополнительного оборудования. Просто потому, что может». В этот момент из коридора доносится грохот. Вбегает Вера. «Что случилось? У меня духовка погасла, и свет моргает». «Не волнуйся, Вера», — успокаиваю я. «Это крак решил проветрить помещение. Скоро всё наладится». Вера смотрит на Крага, потом на окно, которое уже закрылось. «Проведрить? У меня щи в духовке, а он тут портал открывает. Если мои щи попадут в другой мир, я подам на вас в суд». крак виновато опускает голову и показывает жест, стучит себя по груди, потом по стене. «Он говорит, — объясняет Ирина, — что закроет портал, как только щи будут готовы, и даже добавит туда щепотку эфирной пыли для вкуса». Вера замирает. «Эфирной пыли? А это не ядовито?» «Не знаю», — честно отвечаю я. «Но если хотите экзотики, можете попробовать». Вера машет полотенцем и уходит на кухню, бормоча про ненормальных. Ирина смотрит на Крага широко раскрытыми глазами. «Он, похоже, не понимает, что нас это слегка шокирует. Для него это как чихнуть». Краг, видя наши взгляды, снова указывает на угол, и делает тот же жест, на этот раз в воздухе перед собой. Показывает на свои глаза, потом на стену, потом на свои пальцы. Типа «Вижу нужное место, нажимаю, открывается». Ирина смотрит на Крага. Судя по её лицу, она старательно пытается понять, что происходит, но всё на уровне догадок. Следит за его жестами, затем медленно говорит, подбирая слова. Он показывает, что здесь, в этом углу, есть что-то вроде шва или слабого места. Он нажимает на него, и оно приоткрывается ненадолго, как если бы дверь была приоткрыта, и он её толкнул. То есть существуют предсказуемые точки? Это меняет всё, — говорю я, вставая. До сих пор мы только тушили пожары, реагировали. Теперь у нас появляется возможность проявить инициативу. Если крак может открыть дверь, значит, мы можем не ждать, пока оттуда что-то вывалится или придут светящиеся с проверкой. Мы можем сами подать сигнал и, например, посмотреть, кто откликнется. И главное, узнать, можно ли с теми, кто по ту сторону вообще о чём-то договориться Пока что мы видели только солдат. «Мриск огромный», — немедленно парирует Лена. «Мы не знаем, кто или что может услышать такой сигнал». Это может привлечь внимание куда более опасных существ, чем те двое. Риск есть, но пассивное ожидание следующего разрыва в центре города — риск больше. Дыра может открыться где угодно — в метро, в школе. Мы не можем этого допустить. Лучше попытаться установить контакт на удобной нам территории, пока у нас есть хоть какой-то козырь. Крак и его понимание этих трещин. «И что, просто позвать кого-то?» — уточняет Петров наконец приходя в себя. «Сказать алло!» Именно. Короткий, чёткий сигнал в заранее подготовленной точке. Мы покажем, что мы не просто жители этого мира, что мы видим эти разрывы. И что мы хотим поговорить. Если откликнутся те же светящиеся, мы попытаемся объяснить, что не хотим войны. Если откликнется кто-то другой, я делаю паузу. Тогда, возможно, у нас появится шанс узнать правила этого нового мира, не с позиции жертвы или мишени, а с позиции потенциального контакта. И все опять молчат. Какая прелесть. Завтра, — говорю я, глядя сначала на угол, где Крак только что открыл окно, а затем на карту, мы откроем ещё одно окно и проверим, что там внутри. Не будем экспериментировать с этим прямо здесь, в поместье. Надеюсь, никто не возражает. Потому что если за этой щелкой скрывается не любопытный торговец, а, скажем, взвод светящихся солдат, то мне потом придётся объяснять Петрову, почему его любимый бухгалтерский софт погиб в межпланетном сражении в нашей же столовой. Делаю паузу, давая всем осмыслить. По сути, даже старые точки — порт, площадь, Прометей — тоже не годятся. Там мы уже пошумели. Не будет нужной чистоты эксперимента. Нужно новое, чистое, максимально изолированное место, где в случае чего можно будет всё свернуть, ничего не повредив и не оставив за собой улик. Если Крак смог найти слабину здесь, значит, может найти и где-то ещё. Петров, с утра варианты. Заброшенные объекты за городом, карьеры, пустыри. Час езды максимум, но чтобы на километры вокруг ни души. странные энергетические всплески ночью, говорит Лена, как только я вхожу в кабинет. Но она меня даже не смотрит, пялится в планшет. Источник где-то внутри периметра. Внутри? переспрашиваю я, наливая себе кофе из термоса на столе. Петров снова что-то подключал без согласия? Или крак решил поупражняться? Не думаю. Характер сигнатуры он стабильный, контролируемый, как будто дверь кабинета распахивается без стука. Петров стоит на пороге, бледный, без своего вечного планшета. Он дышит часто. — Артём, в столовой. Это Крак. Он... — Говори чётко. — Он сделал дыру. Ещё одну. Настоящую. — Ставлю чашку. — Проковырял вилкой в омлете? Или, наконец, в тире сделал хэдшот манекену? Ладно, показывай. Бежим по коридору. Петров тащит меня в столовую. Там снова как-то слишком тихо хотя по времени завтрак в разгаре. Гром Ирина тут стоят в нескольких метрах от дальнего угла, не двигаясь. Вера тоже какая-то потерянная, отошла от плиты. Половник с в руке, но она смотрит не на еду, а в ту же сторону. В том самом углу висит ровное овальное пятно размером с дверь. разном его величество но у этого варианта края не рвутся и не дёргаются как у стихийных разломов. Они мерцают ровным фиолетовым светом с чёткой границей. За этой границей, конечно же, лиловое небо и острые кристаллические выступы на Земле. Крак стоит лицом к порталу. Его каменные пальцы выписывают в воздухе медленные узоры, типа как дирижёр, только вместо оркестра у него ткань реальности, а вместо нут — лиловые искры. Петров за моей спиной мелко крестится хотя он вообще-то неверующий, просто нервничает. «Спокойно», — говорю я. «Хуже, чем в прошлый раз, уже не будет». «Вру, конечно. Будет. Всегда бывает». Он оборачивается, видит нас. Его жёлтые глаза сужаются. Он издаёт короткий гортанный звук, затем указывает толстым пальцем на разлом, потом на себя, потом на нас. Жест недвусмысленный и похож на приглашение. Ирина комментирует. «Он открыл его сам, как вчера вечером». Гром, стоящий рядом, зачем-то наклоняется и нюхает портал. «Фу!» — морщится он. «Пахнет, как в химчистке после неудачного эксперимента». «Ты что, нюхаешь порталы?» — удивляется Лена. «А вдруг там газ? Надо же проверять». «И как, проверил?» «Если я сейчас начну светиться, значит, газ есть. А пока просто пахнет странно». Ирина хихикает. Гром, ты как собака-ищейка, только нюхаешь не наркотики, а межпространственные разломы. У каждой профессии свои методы. Крак, наблюдающий за этой сценой, издаёт звук, похожий на смех. Каменные плечи его подрагивают. Подхожу ближе. Воздух здесь гуще, пахнет озоном и чем-то сладковато-пряным. Включаю чтение связей на секунду. Нити от крага тянутся к разлому, плотные, как канаты. Сам разлом ровный, чёткий, как по линейке. И пока выглядит стабильным. Я когда-то и сам такое делал. Брал ткань реальности и разводил края в стороны, как... как шторы. Здесь, в этом мире, с этой магией воли и связей пока не могу. Но есть куда стремиться. Смотрю на крага. Пожалуй, стоит к нему приглядеться, как к своему потенциальному учителю. «На вид полный П, то есть порядок», — говорю я. «Лена, проверь все показатели, какие есть». Лена быстро приносит портативный спектрометр и сканер. Её приборы сразу выдают серию сигналов. «Стабильный разлом», — констатирует она через несколько секунд. «Фон, конечно, слегка за пределами шкалы, но наш каменный друг явно эту тему удерживает». Крак, услышав её слова, снова издаёт низкий звук и кивает своей массивной головой. Затем он делает шаг в сторону, освобождая пространство перед порталом, и замирает, его каменный взгляд прикован ко мне. Он ждёт. «Типа, идём?» «Хороший вопрос. Но что мы реально имеем?» Незапланированный, но контролируемый портал прямо в сердце базы. Не помню, когда я ещё подобным образом рисковал но какого хрена уникальная возможность кра явно знает что делает и он делает это для нас это я типа включил в себе доверчивого пацана меняем планы говорю я экспедиция начинается сейчас здесь лена бери полный комплект датчиков записи и сканирования гром оружие наготове ирина надень тактический жилет сейчас без обсуждений артем ты уверен Ленла не отрывает взгляда от показаний прибора. «Мы не готовились, не выбрали место, не изучили возможные сценарии». «А они к нам готовились?» — парирую я, одним движением проверяя магазин в пистолете и защёлкивая кобуру. «Уже два раза приходили без приглашения. Считай это ответным визитом вежливости». «Петров?» — экономист вздрагивает. «Считай это внеплановыми научно-исследовательскими работами на нашей же территории». Все расходы наши, все риски тоже наши. Но записывай всё. Каждый джоуль энергии, каждый гвоздь в стене, который может отвалиться. Потом посчитаем, во сколько нам обходится содержание межпространственного специалиста-самоучки. Петров машинально нащупает планшет в кармане куртки, но его пальцы дрожат. Я, я не просчитал риски для самого помещения. Возможные структурные повреждения, ремонт, если портал «Коллапсируется внештатно. Стоимость аренды метража под аномалию...» «Вот и займись этим вместо паники», — обрываю я. «Почитай ущерб от возможного коллапса. Умножь на вероятность, прибавь моральный ущерб вере и стоимость внеплановой уборки, если оттуда нанесёт песка. Будет тебе красивая цифра. Крак?» Каменный гуманоид отрывает взгляд от портала. «Держи эту штуку стабильной». «Мы возвращаемся через неё же, понял?» Каменный гуманоид медленно тяжело кивает. «Хотя, по правде, что он там на самом деле понял, могу только догадываться. Его пальцы снова начинают двигаться в воздухе. Подколдовывает парень. Мерцание краёв портала становится ещё ровнее, цвет фиолетового свечения становится насыщеннее. Делаю первый шаг вперёд». За моей спиной слышу, как Лена взводит затвор своего компактного пистолета, как щелкают крепления на снаряжении грома. Переход происходит плавно. Хотя по своему прошлому опыту могу сказать, что при входе в различного рода порталы бывали ощущения падения наподобие провала в пустоту, которые иной раз щекотали нервишки. Здесь иначе. Просто мир за фиолетовой пеленой плавно замещает собой знакомую столовую. Воздух становится гуще, им труднее дышать, давление меняется, гравитация словно чуть ослабевает. Мы оказываемся на обширном, почти плоском плато из того же фиолетового полупрозрачного кристаллического материала. Чувствую через обувь слабое тепло. Над головой лиловое, пипец какое высокое небо, на котором висят сразу два светила. Одно золотисто-жёлтое, другое холодно-серебристое. Эти два цвета смешиваются. Эффект слегка непривычный, даже малость утомляет глаза. Вокруг настолько, насколько позволяет зрение, леса из невысоких, как-то мудрёно изогнутых деревьев. А самый прикол — ветви стволы светятся изнутри голубым светом. Вдалеке на горизонте вижу очертания каких-то крупных, необычных форм построек то ли гигантские кристаллы, то ли башни. «Ничего себе!» — тихо говорит Лена, медленно поворачиваясь на месте с поднятым спектрометром. Гром хмуро осматривает местность, его рука лежит на пистолете-пулемете. «Слишком открытое место. Ни укрытия, ни возвышенностей. Тактически невыгодно». Ирина замирает на месте, её глаза закрыты. Она дышит глубоко и ровно, что даже слышно. «Здесь так много голосов, но они другие, совсем нечеловеческие. Это как слушать симфонию на неизвестном инструменте. Я слышу мелодию, но не понимаю нот». «Петров, связь», — говорю я в микрофон. В ответ только шипение и прерывистые искажённые щелчки. Потом голос. «Всём вижу каждление, но фон...» «Не Я стучу пальцем по микрофону. «Петров, повтори! Приём!» Тишина. Затем снова рычащие помехи. «Держи канал открытым!» — говорю я в микрофон. «Понимание! Подтверждай щелчком!» В наушнике раздаётся один чёткий, но далёкий щелчок. «Хорошо!» «Отлично! Работаем как...» Внезапно связь проясняется. Голос Петрова сдавленный, словно он говорит, закусив губу. «Артем, прием! Проблемы здесь!» С момента открытия портала во всем здании скачки напряжения. В столовую уже дважды мигал свет. Вера кричит, что у нее умная плита сгорела. Искры, дым! В коридоре у оружейки треснула несущая балка. Датчики вибрации по всему периметру сходят с ума. Мне что-то кажется, что наш мир, наша реальность здесь не выдерживает такой дыры рядом. Сыпется все, рушится. Такими темпами у нас максимум минут двадцать, пока здесь что-нибудь не рухнет или не взорвется. Возвращайтесь и закрывайте эту штуку. Голос Веры пробивается на фоне. Моя плита. Она на гарантии. Но гарантия не распространяется на вторжение из другого мира. Я вздыхаю. Вера, я куплю тебе новую плиту. Из эфириум нержавейки. Не надо мне вашей эфириум нержавейки. Мне обычную, чтобы работала вечно. Гром хмыкает. Вера, обычные плиты тоже иногда ломались. Зато их можно было починить кувалдой. Связь снова рвётся. Я смотрю на Лену. Она тоже смотрит на меня. Короче, глубокой разведки не будет. Осматриваем только ближайшую зону, 15 минут назад. Понятно? Все кивают. Даже Ирина, которая выглядит бледной, резко кивает, понимая, что дом — наша крепость, Сейчас буквально трещит по швам из-за экспедиции. Глава восьмая Осматриваю местность. Пока всё выглядит безобидно. Странные, похожие на медуз существа, обитают в воздухе метрах в ста от нас, полупрозрачные и разноцветные. Жаль, нет с нами экскурсовода, который подсказал бы, когда уже пора в них стрелять, чтобы не поздно было. Вдалеке, где видны те кристаллические структуры, разглядел нечто вроде города, скопление более мелких, но также, судя по правильным прямоугольным формам, искусственных образований. «Хорошо бы нам туда», — указываю я. «Но не успеем. Чуть пройдём ещё, и пока хватит с нас». Идём осторожно. Поверхность под ногами чуть пружинит. Воздух в метрах в двадцати вдруг начинает плыть, как над асфальтом в жару. Он быстро сгущается и прямо на глазах становится плотным. Ещё немного, и можно будет потрогать. В этом месте возникает высокая худощавая фигура в чёрном плаще. Лицо скрыто глубоким капюшоном. Гром делает полшага вперёд, медленно поднимает руку со стволом. Я резко останавливаю его. Существо делает плавный, я бы даже сказал, элегантный жест рукой, и раздаётся мелодичный многоголосый, как хор, голос. Ирина, не дожидаясь команды, делает шаг вперёд, выходя немного вперёд меня. «Позвольте мне», — говорит она тихо. Она закрывает глаза, Лицо становится максимально сосредоточенным. Я вижу, как напрягаются мышцы её шеи, как пальцы слегка подрагивают. прокачалось бы когда-нибудь до переводчика и чтеца инопланетных мыслей. А может, и прокачается. Сейчас же ведь ловит всплески образов, эмоций, намерений, то, что остаётся в эфире от мыслей. Через несколько секунд она медленно кивает, не отрывая глаз, будто подтверждая что-то для самой себя. «Он... они...» Она ищет слова, чтобы облечь что-то услышанное в нашу речь. «Не принадлежат ни стороне Сильверов, ни стороне Крагов. Наблюдают, перемещаются, обмениваются знанием, данными, между слоями, мирами». «Что ж, звучит так, будто эти ребята мирные», — говорю я, не сводя глаз со скрытого капюшоном лица. «Это уже хорошо». Ирина молча слушает еще несколько секунд. Ее брови внезапно взлетают вверх. Они ощутили всплеск, открытие разлома. Причем понимают, что оно преднамеренное, не сердится. Им интересно, нет подходящее слово, тревога там. У них самих не все гладко. Спонтанные разломы для них не норма. Ищут способы удерживать ткань, боятся, что она расползется. Пауза. Ирина щурится, будто силится разглядеть что-то. Это длится давно, очень давно, поколениями. Они уже привыкли, что сеть рвется, а они латают. Но в последнее время рвется быстрее, чем латают. И ни так больше не становится. Она замолкает, потом тихо добавляет. Наша ткань — другая ткань, которая не рвется без фирных ниток. Им интересно, как это устроено. Других вариантов у них, кстати, попросту нет. Существо делает жест рукой. Перед нами прямо в воздухе вспыхивают голографические изображения. Объёмные, плотные, практически 4D на максимуме. Лена ахает. Я почти слышу, как у неё в голове щёлкает переключатель оперативный режим на «Вау, я хочу такое домой». «Это...» — шепчет она. «Это очень дорого», — отвечаю опытом «И Петров нас убьёт, если мы попросим у них прайс-лист». Гром делает полшага вперёд. Его рука тянется к оружию автоматически, чтобы прикрыть нас от неизвестного. На самих голограммах какие-то абстракции, постоянно меняющие форму. Сферы, внутри которых мельтешат линии, кристаллические решётки, которые сами себя перестраивают, какие-то фиолетово-серебристые спирали. Всё это художество парит в воздухе, издавая негромкий хрустальный перезвон. «Шедевральная голография», — шепчет Лена. И в её голосе тот же профессиональный азарт, что и у Петрова при виде новых цифр. «Самоподдерживающаяся, без проектора, это штука серьёзная», — заканчиваю я вместо неё. «И это реально впечатляет. Это уровень. Я ещё когда был ротелем Видел подобные демонстрации. Маги высших кругов могли материализовывать мысли, но здесь здесь это как-то чище, что ли, технологичнее. Или настолько продвинутая магия, что от технологии уже не отличить. Ирина стоит с закрытыми глазами, но лицом голограммом. Он делится ощущениями», — говорит она напряженно, Принципом вот как мы видим мир. «Вот как мы с ним взаимодействуем», — существо наблюдает за нашими реакциями. Далее делает новый жест, и одна из голограмм, та, что со сферами и линиями, растворяется. На её месте возникает новое изображение — группа кристаллов. «Это образцы того, что у них есть», — говорит Ирина, не открывая глаз. «Кристаллы-накопители». «Хм». «Арателем в прошлой жизни я видел похожие кристаллы. Чрезвычайно энергоемкие штуки. Эти похожи, но что там они на самом деле?» «Те, кого мы называем крагами и сильверами, воюют. Но война у них не как у нас. Не фронтами и армиями, она везде. Краги и сильверы воюют уже сотню лет, может, больше. Они дерутся за эфирные узлы». «За фабрики, за источники...» Она запинается. «За источники воды». «Воды?» «Да. Раньше гидротехнические комплексы питали целые регионы. Очистка, опреснение, распределение. Сейчас многие разрушены, перепрофилированы под военные нужды, или просто брошены. Квалифицированных операторов не хватает, сопчастей нет, эфирные магистрали перерезаны». «У скитальцев сохранились технологии, но запустить их заново не из Она замолкает, потом тихо добавляет. «Они смотрят на наш мир и видят, вода есть. Много. И люди умеют с ней работать, очищать, направлять. Это для них как чудо. Им, как ты, Артём, говоришь, тупо нужна вода. И те, кто умеет с ней обращаться». Ирине надо будет выдать грамоту за то, что научилась такой охренительной работе своего удара по восприятию не то, что у наших сородичей по миру, а ещё и и на мирцев Вижу, как у неё напряглись мышцы лица, как пальцы сжались в кулаки. Дышать начала глубже обычного, со стороны будто сосредоточилась до предела или, как если бы изо всех сил пытается вспомнить что-то очень важное. «Как ты всё это делаешь?» — спрашиваю я, глядя то на неё, то на неподвижную фигуру в плаще. «Что такого а тебе я ещё не знаю?» «Обкатываю свой дар. Тренировалась у нас в поместье. Сделала так, чтобы мои мысли стали очень громкими, яркими». В её взгляде что-то вроде изумления от того, что это вообще сработало. «Кричу в эфир, картинками, ощущениями. И он...» «Он это улавливает. Не ловит, наверное». Я уважительно киваю и продолжаю её речь. «Им нужна вода, и тут появляемся мы». «И тут появляемся мы. Мир без такой продвинутой эфирной инфраструктуры, но целый и с водой». В голове у меня возникает цепочка. Чисто рабочая гипотеза. Этот товарищ появился сразу после нашего сигнала. Всплеска произведённого порталом Крага. Далее он стоит и пялится на нас, как на возможное спасение для них, для их мира. Ну и что же? Неужели мы будем обламывать надежды этих славных товарищей? Надо ему как-то рассказать о том, что вода — это наше всё. Причём есть целый род, который шарит за эту тему в рамках их родовой магии, в совокупности с технологиями. я конечно же Сразу подумал о Новиковых. Я уже, черт возьми, вижу эту историю как поле для переговоров. Она переводит дух, глядя на существо, которое все так же молча наблюдает. Много таких, как он. Они тут ходят везде, наблюдают, готовы к следующей, более предметной встрече. Ждут в гости и сами готовы заглянуть. Я киваю, переваривая А Ирина не промах. Это получается что-то вроде обмена закодированными пакетами данных через незнакомую среду. Но факт — контакт состоялся, канал обнаружен. И есть условия для следующего сеанса связи. Существо в плаще медленно, почти незаметно склоняет голову. Затем начинает терять очертания, растворяться — пока от него не остаётся ничего, кроме лёгкой вибрации воздуха. «Итак», — говорит Лена, — «мы установили контакт с представителем иной формы разума путём усиленной ментальной визуализации и обмена концептуальными образами и получили задание подготовиться к новой встрече». «Ну ты выдала!» — уважительно киваю я. «Но давай проще. Мы нашли дверь в чужой дом, сунули в щель записку «давайте познакомиться», и нам кивнули из-за двери. А теперь ждут, чтобы мы постучали так, чтобы всем сторонам стало интересно. А ведь так с скитальцы, мысленно отмечаю я. Расходят везде, наблюдают. Будут с скитальцами, значит. «Возвращаемся сейчас», — говорю я команде. «Порядок. Я, Лена, Гром, Ирина. Краг закрывает проход сразу после нас. Идём обратно к ровному фиолетовому пятну разлома. Сквозь него увижу Крага. Тот стоит неподвижно. Его пальцы все еще дирижируют в воздухе.